натаскать под них камней, машина встанет на твёрдую основу. Тогда рывком вперёд и вырвусь из ямы. Вот и всё. Хотя придётся труднёхонько. Домкратить в воде машину, это, брат, тебе не пироги с морковкой есть. Сколько у вас лошадиных сил, товарищ Машенюга? Благодарю. Однако, пожалуйте, бриться, товарищ Машенюга. ваннюшка идет к автомобилю, достает домкрат, вороток, гаечный ключ, старательно протерев запылившийся инструмент, осматривает задние колеса, которые сидят значительно ниже чем передние. Неприятность, неприятность придется с головой погружаться в воду. ну что ж водолазом заделешь. поставив домкрат на дно. Он набирает в грудь как можно больше воздуха и опускается плечами лицом в воду. Он, видимо, плохо рассчитывает движение, валится на бок, домкрат выскальзывает из рук. Фу. Вот тебе бабушка и Юрия в день. А мы еще раз попробуем. Следующее погружение в воду он рассчитывает лучше. Удается поставить домкрат, сделать несколько качков воротком. Ой, однако, однако, тяжеловат. Надо сделать отметку на колесе. Ну, вот теперь будет видно, как дело подвигается. Во время следующего нырка делает 10 качаний воротком. Затем еще 10, дальше... Домкрат не идет. Тьфу ты! Не двигается. Домкрат уходит на дно. Ага. Надо, надо большой плоский камень под него подложить. Борясь с затоневшим течением, Ванюшка выходит на берег. Поеживаясь от холода и острой боли в ногах, идет искать плоские камни, которые можно было бы подложить под домкрат. Ага. Попались? Четыре таких надо. Ничего, ничего. Погуляю. А у тебя сколько сил? А у меня... Он притаскивает два камня, хочет пойти за третьим, как обращает внимание на то, что в наклоне машины есть какая-то перемена неуловимый еще но он уже твердо уверен что с машиной произошло неладное что случилось поовайте вашиюга постой а где черточка черточки не видно да что черточки задних колес не видно вот ты их и не было вот это дело Маина медленно медленно погружается Вода вымывает песок из-под колес выхватывает песчинку за песчинкой Ванюшка на миг представляет, Машина уходит в воду всё глубже и глубже. Уже нет передних колёс, потом крыльев, мотора, кабины. Нет ничего. Но бурливая река несётся поверх автомобиля. делать как бороться с песком ведь заоссет мою женюху то ваннюшка один на один с быстрой горной рекой дикие могучие силы природы и 19-летний юноши не души человеческой вокруг замерла полег на землю табун лошадей и заключенных моторей. Не помощник теперь машина, а несчастное существо, нуждающееся в помощи. Вода все прибывает. А сахар? Сахар-то! Ведь скоро и до него волна доберется. Надо спасать сахар. Теперь время для Ванюшки сливается в сплошное ощущение тяжести, боли в ногах, в пояснице. Путь от машины до берега состоит из трех неравноценных отрезков. Трудного у машины, когда его, нагруженного мешком, валит с ног вода. Легкого, когда он шагает в десяти метрах от машины. И самого тяжелого, когда он, изнеможенный, делает последние метры. Он не проходит их, а бежит под тяжестью И обессиленно падает на землю в мешке, в мешке 70 килограммов Если надеть сапоги, ноги не будет резать Боль прекратится Но в них невозможно работать Сапоги наполнятся водой килограмм сахара стоит 94 копейки где-то я читал что ребятишки без сахара плохо растут лопну а сахар вытаскуюю